26. Антонио Пьезо. На следующий день после возвращения с охоты, ближе к обеду, возле дома собравцев остановилась патрульная машина. «Диконенко Иван», — на английский манер без отчества, назвав данные Дикого, обратился патрульный к вышедшему на звонок Ивану. «Я? С кем имею честь?» «Сержант патрульной службы Иваркляйме», — представился патрульный. «Будьте любезны проследовать с нами управление». «Это в связи с чем?» Удивлённо вздёрнул брови дикий. «Не могу знать, Велено доставить. Указание детектива Стива Туэнби». «Хорошо, сержант, езжайте. Я на своей машине подъеду». Патрульный замялся. «Простите, сэр, но приказано доставить, а не пригласить. Так что я вынужден настоятельно просить вас проехать с нами немедленно». При этих словах пара патрульных, стоявших за его спиной, нервно подобрались. «Ну, приказано, значит, приказано», — усмехнувшись, сказал Иван. «Служба, понимаю». «Но вы же не будете против, если я переоденусь? А то в тапочках появляться в управлении не камильфо, мне кажется». Сержант в замешательстве глянул на домашнюю одежду и мягкие тапочки говорившего, и немного завис. С одной стороны, этот сухощавый и насмешливый мужчина был прав, а с другой стороны, Туэнби предупреждал, что он подозревается в массовом расстреле румынской группировки и отпускать его в дом. Правильно поняв причину затруднений патрульного, хозяин подался назад, приглашающе взмахнув рукою. «Да вы проходите, что ж мы стоим на входе?» Через полчаса Иван уже сидел в кабинете детектива Тойнби и с интересом рассматривал его. Высокий, худощавый, сутуловатый мужчина лет сорока пяти, с сильными залысинами, прямым носом, светло-серыми водянистыми глазами и практически полным отсутствием губ. Тойнби имел голос, который сильно напоминал дикому звук старых, проржавевших ворот, которые кто-то пытался открыть. «Итак, мистер Диконенко...» «Я пригласил вас, чтобы вы ответили мне на несколько вопросов. Меня в чём-то обвиняют?» «Нет, но нам необходимо прояснить некоторые вопросы, связанные с вами, и мы решили, так сказать, обратиться прямо к первоисточнику», — усмехнулся своей шутки детектив. «Для этого не обязательно было тащить меня сюда через полгорода. Могли бы просто приехать ко мне, и там бы всё и выяснили», — улыбнулся ему Иван. «Под коньячок или водочку?» «Спасибо» но я не пью при исполнении служебных обязанностей, и как мне их исполнять, я разберусь сам, без ваших советов», проскрипел в ответ Тойенби. «Да», — протянул, удивлённо вздёрнув брови, а потом слегка прищурив заледеневшие вдруг глаза собровец. «Ну тогда всё просто. Вот, пожалуйста». И вынув из нагрудного кармана рубашки картонный прямоугольник визитки, он положил его перед детективом. «Что это?» — удивлённо уставился на визитку тот. «Контакты моего адвоката». Будьте столь любезны, пригласите его. Адвокат нам не понадобится. Адвокат нужен только при допросе. А у нас с вами просто беседа». «В таком случае», — холодно сказал Дикий, поднимаясь, «найдите себе другого собеседника, а мне сейчас некогда». С этими словами он направился к двери. «Стоять!» — рявкнул детектив, вскакивая на ноги. «А то что?» — повернувшись к нему, спокойно спросил Иван. «Застрелишь меня или арестуешь? У вас есть ко мне претензии? Я обвиняемый?» «Нет, подозреваемый, я хотел провести с вами беседу». «Да нет, мистер, так не беседуют. Если ко мне есть какие-либо претензии, выдвигайте обвинения, вызывайте моего адвоката и вперёд. Флаг вам в руки и барабан на шею. А если нет, то извините. Как я уже говорил, я занят». Дикий повернулся и, хлопнув дверью, вышел. Но не прошёл он по коридору и пяти шагов, как был окликнут. На этот раз голос был другой, да более знакомый. Обернувшись, Собровец увидел шерифа, стоявшего у дверей своего кабинета. «Мистер Диконенко, я правильно назвал вашу фамилию?» «Да, мистер Пеза. рад вас видеть», — сказал Иван, понимая, что в этот раз попал. «Шериф города — это не какой-то детектив. Ему на шею барабан не повесишь». «Будьте любезны, мистер Диконенко, зайдите ко мне». И Толстячок, повернувшись, скрылся в своем кабинете, ни на секунду не сомневаясь, что его просьба будет выполнена. Иван прошел в уже знакомый ему кабинет, резануло по сердцу. На месте Греты в приёмной сидела какая-то незнакомая женщина лет 35 в форме. Антонио Пьезо сидел за столом и просматривал какие-то бумаги. «Проходите, молодой человек, присаживайтесь», сказал он, не отрываясь от своего занятия. Иван присел на тот же стул, на котором сидел и в прошлый раз, когда увидел Грету. Опять стало так больно, что из горла едва не вырвался стон. Собровец сдержался позволил себе только слегка поморщиться, однако даже это не ускользнуло от внимания хозяина кабинета. Антонио всё понял, поэтому быстро поднялся, прошёл к дверям и повернул ключ, замыкая свой кабинет. Затем, игнорируя удивлённые взгляды Ивана, извлёк из сейфа какой-то прибор. Водрузив его на стол, щёлкнул переключателем. «На всякий случай, вдруг кто послушать захочет». Дикий молчал, не зная, чего ожидать от шерифа, а тот извлёк из стоящего в углу кабинета мини-бара какую-то шкатулку, бутылку коньяка и два бокала. Спустя минуту коньяк был разлит по бокалам, немного по паре сантиметров. «За Грету!» — хрипло вымолвил Пьезо, поднимая свой бокал. Они выпили, молча и не чокаясь. «Спасибо тебе». «За что, сэр?» — тихо спросил Дикий. «За неё, за девочку мою. Не уберёг я её, хотя и обещал Фридриху, другу своему отцу Греты». Когда хоронил его, обещал. А вышло так, что даже отомстить не смог. Голос шерифа неожиданно дрогнул. Он быстро смахнул предательски выступившую слезу, плеснул себе в бокал еще чуть-чуть и выпил. «А ты смог. Спасибо тебе, сынок». «Меня не за что благодарить, сэр. Меня в это время вообще не было в городе. Я на охоте был». «Все правильно, на охоте», — кивнул головой пьеза Он сейчас мало походил на всесильного шерифа, который совсем не так давно орал на собравцев, обещая лично их расстрелять. Сейчас это был раздавленный горем пожилой, уставший от жизни человек. Она ж мне дочкой была. Мы с Фридрихом во французском иностранном легионе познакомились. Два контракта вместе. Французское гражданство, будь оно неладно. И сюда вместе перебрались. Антонио говорил, нянча в руках бокал, будто и не было рядом с ним никого. И с Ирмой вместе познакомились. Это мать Гретты. «Любил я её, а она за Фридриха замуж вышла. Так-то вот, сынок, в жизни бывает». Антонио опять плеснул коньяка, на этот раз обоим, а собеседнику, вернее слушателю, отпил слегка. А потом она умерла. Фридриха раньше был помешан на своих собаках, всю жизнь с ними возился, даже в легионе кинологом был. Докторскую защитил, породу новую вывел. А тут вовсе словно с цепи сорвался, горе своё в работе топил. «А у меня служба. Это сейчас я толстый лысый. Сижу, штаны протираю, до да бумажки перекладываю. А тогда этот мир был юн. Он-то и сейчас не стар, но тогда... Я в патруле служил. В общем, вдвоём мы с Фридрихом Гретту поднимали. Не знаю, что получилось, но тебе, вижу, понравилось. И ты ей тоже нравился», — говорила она. «Много о тебе говорила. Не зря понравился». Пьеза ещё плеснул в бокал и встал. Дикий тоже подхватился. «Спасибо тебе, сынок. Спасибо за охоту». Он выпил коньяк залпом, как водку. Затем открыл шкатулку. Это оказался Хьюмидор, в котором лежали трубки и табак. И стал набивать трубку. «Иди, Иван, домой». Бязов в первый раз назвал Дикого по имени, впервые на памяти парня раскуривая свою трубку. «Ничего у скрипка на тебя нет. Так только домысла на основании того, что ты стрелять умеешь, лицо заинтересованное. Всё ты правильно сделал, умоется он. «На поверхности всё лежит, а доказать ничего не сможет. Уж это я тебе обещаю. Иди». Иван кивнул и пошёл к выходу, уже на ходу услышав, как щёлкнул за спиной отключённый прибор. Уже в дверях Собровиц обернулся и спросил, «А скребок этот Туэнби?» «Да». Глядя прямо перед собой и махнув на Ивана рукой, с зажатой трубкой ответил Пьезо, «Это его в управлении за голос так прозвали, и за характер».